408. Матерь Агни-йоги Будешь писать без конца, когда захочешь и сколько захочешь. Пребывание в лучах владыки эту возможность дает. Если бы знал, сколько необычного предстоит впереди, истинно возрадовался бы дух твой. Потому указует владыка оставить всякий страх за будущее и неуверенность в нем. С нами и в наших планах и неотделим отделим отдел наших, ибо ты наш. Все будет, по слову владыки, но в должное время. Быстрее законно ускорить нельзя, это значит разрушить. И вы терпение имеете ждать, хоть и нежданно, но в готовности полны. У нас столько дел и забот. Велика незримая рать помогающих. Призваны все, могущие держать в руках оружие света. Малое число работников земных восполняется большим числом невидимых сотрудников, и этим удерживается равновесие. Встанет тьмы наоборот, в этом их сила и уязвимость. Но в этом неуязвимость воинов света. Немногих же земных охраняем заботливые яро, но при их к нам устремлении явным и яром. Ждите вестей, они теперь будут, и блед вскрылся.